Мамоновский переулок. С 1939 по 1994 годы переулок садовских идет от Тверской улицы до Трехпрудного переулка, назван по большой усадьбе Мамонова, приобретенной им в 1787 году у Нарышкина. Ее главный дом выходил на Тверскую улицу, а до Трехпрудного переулка простирался большой сад. В 1941 году при реконструкции Тверской здание передвинули ниже по переулку. 1778-1780 годы. Перестройки 1880 1940-х и 1970-х -1970 годов. С 1826 года в доме находится Глазная больница. Участок Мамоновской усадьбы на рубеже 19-20 веков. Был застроен особняками, принадлежавшими купцу Корякину, номер 3, 1904 год, архитектор Приемышев, присяжному поверенному Коренкову, номер 5901 год, архитектор Иванов, и артисту Садовскому, номер 1, 1883 год, архитектор Чичагов. По правой стороне возвели несколько доходных домов и здания театра. Номер 10. Современный театр миниатюр. Сейчас театр юного зрителя. Старо Старопименовский переулок. идет от Тверской улицы к Малой Дмитровке. В XIX веке назывался Пименовским. Был переименован в 1922 году во избежание путаницы с Пименовской улицей. С 1929 года Краснопролетарской и Пименовским тупиком, находящимися за Садовым кольцом и названными по церкви святого Пимена Нового. В 1956 году получил название «Улица Медведева» в честь партизана Медведева, жившего в доме номер 16. 1929-1931 годы архитектор Гохблет на фасаде установлена доска из черного гранита с бронзовым барельефным портретом Медведева. Вторая доска открыта в память артистки Дзержинской, архитектор Дзержинский. В том же доме жил утесов. В 18 начале 19 веков по переулку располагались усадьбы князя Борятинского и княгини Шаховской. У пересечения с Воротниковским переулком стояла церковь Святого Пимена Старого, известная с 1493 года. На месте дома номер 7-9 перестраивалась в середине XIX века. Архитектор Григорьев снесена в 1932 году. Во дворе дома номер 11 сохранились палаты XVII-XVIII веков, где в XIX веке находился литературный салон Сушкова, в котором бывали Вяземский, Толстой, Гоголь. Невыразительность облика переулка создается рядовыми доходными домами конца XIX – начала XX веков и жилыми постройками советского периода. На здании школы номер 175 имеется мраморная доска с 42 фамилиями ее воспитанников и учителей, погибших во время Великой Отечественной войны. Скульптор Шелов, архитектор Былинкин. Малая Дмитровка. Улица Малая Дмитровка, в 1944-1993 годах, улица Чехова находится на севере центральной части Москвы и соединяет Пушкинскую площадь с Садовой каретной улицей. Улица возникла в XVI веке по дороге из Москвы в Дмитров, отсюда название, и заселялась сторожами городских ворот, воротниками, в районе современного Воротниковского переулка и жителями Малой Дмитровской слободы. В середине XVII века в начале улицы была построена церковь Рождества Богородицы в Путинках. С XVIII века малая Дмитровка стала заселяться торговыми людьми, знатью, дворянами, со второй половины XIX века купцами. В доме номер 10 не сохранился, жил поэт Херасков. В доме номер 17 не сохранился историк и писатель Карамзин. В доме номер 5 не сохранился польский поэт Мицкевич, в доме номер 12 декабрист Орлов. Дом номер 18 в 1813-1850 годах принадлежал Соймонову, отцу Соболевского, друга Пушкина. В доме номер один помещалась типография Давыдова, издававшего в 1880-х годах журнал «Зритель», в котором сотрудничали братья Чеховы. В 1890-1892 годах во флигеле дома номер 29 жил Антон Чехов, что подтверждает мемориальная доска. В доме номер 6 1907-1908 годы архитектор Иванов Шиц находился Клуб Московского купеческого общества. В 1917 году в этом здании разместилась софт школа затем Коммунистический университет, а с 1938 года здесь обосновался Театр имени Ленинского комсомола, ныне Московский государственный театр Ленком Марка Захарова. С левой стороны к улице Малая Дмитровка примыкают на Настасьинские, Дегтярные, Старопименовские переулки. Справа от нее отходит Успенский переулок. Петровка и Каретный ряд Улица Каретный ряд протянулась между улицами Петровкой и Садовой Каретной. До конца XVIII века она была продолжением улицы Петровки. Улица застраивалась усадьбами знати, домами и лавками ремесленников и торговцев тележного ряда, а также мастеров-каретников, отсюда название. В XVIII веке на каретном ряду был выстроен дом номер 4, переделка фасада 1901 год, архитектор Флодин, в котором в 1903-1920 годах жил Станиславский. С 1865 года на улице существовала фабрика, изготовлявшая железнодорожные вагоны. Большую часть левой стороны каретного ряда занимает сад «Эрмитаж», разбитый в 1894 году на пустыре предпринимателем Щукиным. В 1913-1914 годах в каретном ряду крупные фирмы-каретников стали торговать легковыми автомобилями. На рубеже 1920-1930-х годов здесь был построен первый в Москве двухэтажный гараж. В 1948 году каретный ряд был расширен за счет сноса части строений на левой стороне улицы. Слева на каретный ряд выходит Успенский переулок, справа отходят средний и малый каретные переулки.